643. Матерь Агни-йоги Право полезно иногда помыслить о тех, кто прошел свой земной путь, неся на своих плечах всю тяжесть креста. Не за себя несли, но за мир. Не ради себя приходили на землю, но ради людей. Из тот свет, который несли они людям, получали от них полную меру поношений, клумлений и страданий. Вступая на путь ими пройденный и ими указуемый, знайте, что если преследовали их, будут преследовать и вас. Если их гнали, то и вас будут гнать и терзать, и будьте благодарны судьбе, если все это выдержать можно, ибо то, что выдержали они, было сверх сил человеческих, и покажутся тогда вам все тяжести ваши не столь тяжкими и непобедимыми.